Глава 17. Петр Николаевич изменился к народу, и народ изменился к нему. Не прошло и года, как они срубили 27 дубов и сожгли незастрахованную Ригу и Гумно. Петр Николаевич решил, что жить с здешним народом нельзя. В это же время Левенцовы искали управляющего на свои имения, и предводитель рекомендовал Петра Николаевича как лучшего хозяина в уезде. Имения Левенцовские, огромные, не давали ничего дохода, и крестьяне пользовались всем. Петр Николаевич взялся привести все в порядок и, отдав свое имение в аренду, переехал с женой в дальнюю Поволжскую губернию. Петр Николаевич и всегда любил порядок и законность, а теперь тем более не мог допустить того, чтобы этот дикий грубый народ мог бы противнозакону завладеть непринадлежащей им собственностью. Он был рад случаю поучить их и строго взялся за дело. Одного крестьянина он за покражу леса засудил в остров, другого собственноручно избил за то, что тот не свернул с дороги и не снял шапку. О лугах, про которые шел спор, и крестьяне считали своими, Петр Николаевич объявил крестьянам, что если они выпустят на них скотину, то он заарестует ее. Пришла весна, и крестьяне, как они делали это в прежние года, выпустили скотину на барские луга. Петр Николаевич собрал всех работников и велел загнать скотину на барский двор. Мужики были на пахоте, и потому работники, несмотря на крики баб, загнали скотину. Вернувшись с работы, мужики, собравшись, пришли на барский двор требовать скотину. Петр Николаевич вышел к ним с ружьем за плечами, он только что вернулся с объезда, и объявил им, что скотину он отдаст не иначе, как по уплате 50 копеек с рогатой и 10 с овцы. Мужики стали кричать, что луга ихние, что их отцы и деды ими владели, и что нет таких нравов забирать чужую скотину. «Отдай скотину, не то худо будет», сказал один старик, наступая на Петра Николаевича. «Что худо будет?» весь бледный подступая к старику, закричал Петр Николаевич. «От греха отдай, шаромыжник!» «Что?» — крикнул Петр Николаевич и ударил в лицо старика. «Ты драться не смеешь. Ребята, бери силам скотину!» Толпа надвинулась. Петр Николаевич хотел уйти, но его не пускали. Он стал пробиваться. Ружье выстрелило и убило одного из крестьян. Сделалась крутая свалка. Петра Николаевича смяли, и через пять минут изуродованное тело его стащили во враг. Над убийцами назначили военный суд, и двоих приговорили к повешению.